«Может, так и надо в чужей налюдях? Ведь страх подумать, на каком деле спорованы», — оправдывал Огородов Страхова и не искал с ним сближения ни в собраниях, ни на вечеринках, куда стал ходить все реже и реже. Перед Пасхой, в пятницу Страстной недели, Семен все-таки собрался к Овсянниковым, но в четверг вечером к нему пришел сам Егор Егорыч. Его потаённый стук в окошко Семён услышал не сразу, потому что на дворе шёл дождь, и из крыш христали потоки. Накинув шинель, Семён вышел на к р ы л ь ц о Было темно и ветрено, и, как всегда в ночи, вода преувеличенно шумно хлюпала, журчала и булькала. Казалось, на всём свете не осталось сухого места. Всё подмыто и скоро утонет. Страхов был в мокром дождевике, а из поставленного башлыка пахло пряным трубочным табаком. Огородов чего-то волновался и, уступая гостю дорогу в Сенке, заговорил в полголоса. «А ведь я, Егор Егорыч, утром собирался к вам. Вот так что-то навалилось. Может, нехорошо, что я и носа не кожу?» «Ты погоди», — остановил его Страхов. «В избу не пойдем». К нам-то ты чего собирался? Небось, по Зине соскучился? Да, знаю, знаю, чего уж там. Так вот, к нам, дружище, ходить незачем. Зина на праздник уехала в Псков на все лето. К тетке вроде. А я, сам знаешь, дома тоже не сижу. Чего тебе у нас делать? Последний вопрос прозвучал прямым отказом, и Огородов смутился. Страхов, поняв, что немного обидел хозяина, Ласково пообещал, да ты не журись, доживем до осени, опять пойдут встречи, сборы, споры и все такое. Страхов откинул башлык, вдохнул в ухо Огородова прокуренным голосом. Бабка-то лучше дома, спит. А я, дружище с е м ё н опять к тебе, с ч е л о б и т н ы й Уж как хочешь, но выручай. й Ты теперь наш товарищ, наш соучастник. с т а л быть, в одной с нами упряжке. Фунта бы два еще. Принесешь теперь сам. Здесь и день, и адрес указаны. Страхов нашел руку Огородова и положил в его пальцы бумажку. Чтобы Огородов не качнулся в рассуждение о динамите, Страхов набросил на голову башлык и шагнул из сенок на крыльцо. На курсы ты бегаешь? Как же, как же, только вот, извини, брат, тороплюсь. Тут ведь такое дело, остановил было огородов гостя, но тот уже спускался с крыльца и поднял плечи. Потом, братец, потом. А просьбу-то умри, но исполни. Семен взялся за ручку дверей, но не закрыл их, остановился в раздумье. Полный т е Не сон ли уж все это? Вроде как божий перст указал и следует. А ведь это же дорожка на каторгу. В самом деле н и к чаепитию же понадобился им этот динамит. По ногам тянуло сырым, мозглым холодом, а самого под шинелью бросило в пот. Вот они мои предчувствия и мои ожидания. Вот она и беда ли беда. Неумолим, настойчив, так же легко может распорядиться и ее судьбой. А она, бедная, как и я, ни о чем не спросит и слова поперек не найдет. Да нет, рада еще будет небось, в молитвенном порыве попросит, дай Господи пострадать за него». Вернувшись в постель, он долго не мог заснуть, и шум ливня в темноте за стеной еще больше мутил и отягощал его мысли. И минутки не нашел, чтобы послушать. А я-то о б р а д е л вот думаю, а Зине поговорим, о курсах, о кладовщике Спирюхине надо было сказать, что пьян-пьян этот пройдоха. А судить по всему догадывается, зачем повадился в запретный склад кузнец огородов и к чему задабривает водкой. В утомленном мозгу мысли то обрывались, то возникали вновь и, потеснив сон, держали с е м ё н а в напряжении.